Успокойся. Разобраться во всём можно лишь в спокойном состоянии. Давай отложим разговор на вечер. У меня сегодня будет очень трудный день. Трудный день? Ты всегда найдёшь способ уйти от серьёзного разговора. Всё, всё, Власта. Да, да, да. Власта, всё, кончим. Я пошёл, иначе ты наговоришь сейчас что-нибудь такое, из-за чего потом будешь каяться. Каяться? Да я уже давно каюсь. Власта, что ты говоришь? Да хватит! Действительно, лучше уходи. И прошу тебя, уходи, уходи, а то Бог знает, до чего договоримся. Власта, Власта, ну почему ты всегда мелочам придаёшь значение, которого они не имеют? Ладно, ладно, я пошёл, я пошёл, до вечера. Трус! Ты же просто трус! Бранко вышел на улицу расстроенный, думая о том, что, наверное, действительно что-то сломалось в их отношениях понимая в то же время, что расстаться с властой у него нет сил, что он ее по-прежнему любит. Но когда он сел в машину, мысли о жене покинули его, и Бранко стал думать о том трудном дне, который ждал его впереди, и прежде всего о директоре завода Эдо Иванди, которому рабочий контроль выдвинул серьезные обвинения. Привет, паршивая сегодня погода. Паршивая? Угу. Привет, Бранко. Привет. Привет. Привет. Ты разыскал вчера вечером директора? Нет, ты знаешь, я дважды заходил к нему, но не застал. А почему ты не хочешь поговорить с ним перед собранием? Я же сказал тебе вчера, не хочу. Понятно. Желаешь ему добра. Вы ведь с ним друзья. Хм, я с ним такой же друг, как и ты. Разница в одном, ты ему добра не желаешь. Ну, когда мы обсуждали на заседании порткома вывода рабочего контроля, мы пришли к мысли, что будет лучше, если ты с ним поговоришь. Он поймет. И Тошич тоже считает, ну, что... Ну, знаешь И... что, скажи своему Тошечу, что он может командовать своей женой, а мной нет. Мы считали, что ты более надежен. Прежде всего, ты не должен забывать, что ты коммунист. Я коммунист. Но мне не нравятся позиции нашего партийного секретаря Тошича. Недавнего, кстати, секретаря, который стряпает дело, чтобы показать себя. Ну, знаешь, ты ведь читал отчет рабочего контроля? Читал. Ну вот. Читал. Иванду обвиняют в вещах, в которых он или не виноват, или виноват не он один. Ну, перестань. Ну, нельзя же к Иванде подходить с обычной меркой. Мы же знаем, кто такой Иванда. Коммунист, участник войны с ее первых дней. Уже 15 лет руководит нашим коллективом. Он награжден орденом за добросовестный труд. Его заслуги можно перечислять долго. Впрочем, ты их не хуже меня знаешь. Разве не спешил ты первым поздравить его с каждым новым успехом? Вздор. Это прошлые заслуги. Так. Теперь Иванда превратился в технократа. Не без его участия в коллективе создалась атмосфера нездоровых отношений между людьми. Нездоровые отношения. И ты всерьез веришь, что если Иванда уйдет... Ситуация в коллективе изменится. Согласись, что сейчас коллектив разобщен. Иванда директор. Разве не он в ответе за это? Директор, директор. Не только в нем дело. Его уход ничего не решит. Мы-то, которые сегодня разобщены, останемся. Пойми, я никогда не был подпевалой Иванды. Меня волнует другое. Люди, атмосфера их взаимоотношений. Мы ожидали от тебя... –Иной точки зрения. –Иной, иной. Дело же не в Иванди, дело в нас.